Тайный обыск. В полном расстройстве Нэнси поднялась на ноги. Ведь этот человек направлялся к ней совершенно точно. Но потом что-то напугало его, заставило мгновенно изменить решение. Что же произошло? Не было никакого смысла пытаться пойти за ним, догнать. Он смешался с толпой. и его уже не найти. Кроме того, преследование могло бы утвердить его в мысли, что ему готовят или готовили заранее какую-то ловушку. Другая фигура привлекла ее внимание, более знакомая, чем первая. Фигура темноволосого привлекательного молодого человека. Джанни Спинелли. Опять он. Да что же это такое? Сколько еще будет ее преследовать этот тип? Он приближался развязной походкой с обычной своей насмешливой улыбочкой на губах. Внезапно Нэнси осенила: Вот кто был причиной того, что тот человек... Не захотел с ней встретиться. Подойти к ней. Ухмыляющийся бесцеремонный идиот! Всюду он сует свой нос. А сейчас испортил, может быть, последний шанс как-то разобраться во всей этой загадочной истории, подобрать к ней хотя бы маленький ключик. «Опять вы меня преследуете!» «Когда это кончится!» — крикнула «Она!» Мне просто надоело. — Дорогая, — сказал он, ничуть не смущаясь. — Почему вы со мной так разговариваете? Как вам не стыдно? Опять он насмехался над ней. Это было ясно как день. А может, и в самом деле искренне не понимал всей нелепости своего поведения? Нет, каков кретин? Что с ним разговаривать? Она сжала зубы, чтобы ненароком не проронить хотя бы одно слово, и мимо его протянутой к ней руки ринулась к берегу канала. Через минуту она уже сидела в речном такси, увозящем ее к дому маркиза Фальконе. Ей удалось почти сразу выбросить из головы настырного красавца и она принялась думать о человеке, с которым не пришлось встретиться и поговорить по милости этого нахала. И вот что внезапно пришло ей на ум. Что-то в этом человеке было странно знакомо. Только что же? Конечно, не лицо. Лица она никогда раньше не видела, потому что обязательно запомнила бы его. Смуглое, со шрамом через всю щеку. Оно было таким, что забыть трудно. Тем более у Нэнси была особенно хорошая память на лица. Она специально ее тренировала и развивала. Но вот фигуру этого человека она определенно видела раньше. Именно фигуру! В ее памяти закрутились какие-то колесики, зазвенели звонки. Минутку. Что-то начало всплывать на поверхность. Ближе, еще ближе. Внезапно она вспомнила. Фигура в полутьме узкого переулка на другой стороне канала, когда они старые Джанни выходили из дома Анжелы Спинелли. Конечно, она не могла видеть ничего, кроме общих очертаний, но была сейчас почти уверена, что именно тот самый человек подходил к ней только что возле статуи крылатого льва. Не напрасно же она столько тренировалась в запоминании не только внешних черт людей, но и походки и каких-то других отличительных признаков. «Да, это точно. Тот самый человек», — решила Нэнси. Но что из этого следовало, она пока еще не знала и даже не могла решиться на какие-то предположения. Расплатившись с лодочником, она вбежала по лестнице к главному входу и приятно удивилась, увидев, что дверь открыта, и Доминик встречает ее. Сеньора Иган уже приехала?» — первым делом спросила Нэнси и успокоилась, услышав утвердительный ответ. Она поднялась в их комнату, взглянув по дороге на часы и подумав, что хорошо бы уже доставили маскарадные костюмы. Открыв дверь, она замерла на пороге в изумлении и растерянности. Что случилось? В комнате все было перевернуто вверх дном. Ящики старинного комода, куда горничная уложила их вещи, вывернуты. Одежда разбросана, даже платье сдернуты с вешалок, полный разгром. Тара сидела, скорчившись в кресле, бледная и испуганная. Привет, сказала Нэнси, изображая бодрый тон. Что случилось? Кража, обыск? Откуда мне знать? Жалобным голосом ответила Тара. Я застала это, когда пришла. Господь, Что же происходит?» «Ты говорила кому-нибудь?» — спокойно спросила Нэнси. «Еще нет. Я так напугалась и расстроилась. Просто не знала, что делать. Я и складывать ничего не стала, как видишь. Подумала, может быть, так легче обнаружить какие-нибудь следы. А костюмы для маскарада, их принесли?» Я и забыла про них. Да вот они. Тара показала на две картонные коробки, лежащие на кровати. Они стояли в нижнем холле, когда я пришла. И я захватила их с собой. Нэнси положила свои покупки на свободный стул и присела, чтобы собраться с мыслями. Тара тем временем говорила о каких-то возможных свидетельствах, которые могли оставить те, или тот, кто здесь побывал в их отсутствии. Но Нэнси ничего не увидела, даже когда со вздохом снова поднялась и начала ходить по комнате в поисках каких-либо улик. Их не было. Оставалось только собираться с мыслями и думать, думать, вспоминать, сопоставлять, анализировать. Для чего кто-то мог обыскивать комнату? Что искал? Что хотел найти? Что у них старое могло заинтересовать его? Деньги? Драгоценности? Смешно. Но что же тогда? Ты проверяла свои вещи, Тара? На всякий случай спросила она. Что-нибудь пропало? Тара покачала головой. Насколько я могу судить? Ничего. Деньги. Что-нибудь ценное? Деньги у меня в основном в чеках. Да и сколько их? Но они все в моей сумке, которая была со мной. Колечко и часы тоже. Что еще? Что-нибудь принадлежащее твоему отцу или каким-то образом имеющее к нему отношение? Тара немного испуганно посмотрела на нее. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Если какие-то документы, то я не привезла сюда ничего отцовского. Ты да их у нас, наверное, нет. Какие? Вот только передник, который мне подарила Анжела, добавила она с беспомощной улыбкой. «Он здесь? Ты видела его?» «Да». Вон в том перевернутом ящике. Нэнси медленно подошла к окну, раздвинула шторы, задумчиво уставилась на открывшийся перед ней большой канал. Тот, кто переворошил их вещи, был твердо уверен, что у них имеется что-то очень важное для него. Это несомненно. Иначе для чего рисковать? Но что? «Что он искал?» «А теперь подумаем о так называемом «призраке», — сказала себе самой Нэнси. «Что искал он?» «Ведь не просто так в гости наведывался он прошедшей ночью. Тоже хотел что-то найти, обнаружить. Может быть, это он вторично заглянул сюда в их отсутствие? И, как видно, страшно торопился». Иначе зачем было устраивать такой кавардак? Если, конечно, не со злости или для пущего эффекта. А может, просто опасался, что его узнает тот, кто может вот-вот появиться, горничная или кто-то еще из прислуги? Это напомнило Нэнси о том, что произошло только что с другом Р, который поспешил скрыться, если ее предположение, конечно, правильно, лишь завидев приближающегося Джанни Спинелли. Внезапно еще одна мысль четко вырисовалась в ее мозгу. Она вспомнила, как посетивший их призрак, прежде чем выйти из комнаты, что он не так уж и торопился сделать. Задержался там и остановил взгляд, По крайней мере, ей так показалось, на чем-то в глубине комнаты. Впрочем, что тут такого? Но сейчас ей казалось, это было не случайно. Он что-то увидел при свете зажженной ею настольной лампы. Что это могло быть? Нэнси быстро подошла к двери, пытаясь поставить себя на место призрака. «Что с тобой?» — испуганно спросила Тара. «Ничего. Просто провожу следственный эксперимент. Подожди». «Значит так». Продолжала она разговаривать сама с собой. Он, кажется, повернул голову в эту сторону. «Так». Получается, его взгляд был направлен на тот туалетный столик, и, возможно, что-то на нем привлекло его внимание. Что именно? Там сверкала всеми красками радуги стеклянная пресс-папье, которую она купила в подарок своей тетушке Элоизе для ее коллекции. Помимо пресс-папье на столике стояли туалетные принадлежности обеих девушек, которые, безусловно, не представляли вообще никакого интереса. Значит, если пришельца... и заинтересовала что-то, находящееся там. Это могло быть только преспапье. Ну и что из этого? Видя, с каким напряжением наблюдает за ней Тара, Нэнси не могла не поделиться с подругой своими мыслями, но убедилась, что та еще меньше, чем она сама понимает, какие из всего этого могут следовать выводы И заключение. Разве оно такое дорогое? Спросила Тара. Не думаю, ответила Нэнси со смехом. Иначе я вряд ли купила бы его. Если мои заключения правильно, подумала она, то единственный вывод, какой можно сделать призрак. И тот, кто рылся недавно в их комнате, не одно и то же существо. В противном случае стеклянное пресс-папье не стояло бы там, где оно стоит. Не отдавая себе полностью отчета, зачем она это делает, Нэнси схватила эту вещь и спрятала после короткого раздумья в носок своих спортивных туфель, снова вызвав недоумение Тары. Как ни странно, Нэнси почувствовала себя намного спокойней после произведенной работы мысли и некоторых действий, сопряженных с этим. Посмотрев на часы, она воскликнула. «Ой, уже восьмой час, нужно одеваться к маскараду». «Даже не очень хочется», — с тоской сказала Тара. «А не надо все рассказать хозяину дома? Сейчас ему не до того». «Да и что он теперь может сделать?» «Подождем еще немного», — ответила Нэнси. «Постарайся хоть немного развеселиться, подружка».